Глава 38. Фергус. Приходится сдерживать себя, чтобы не открыть дверь ударом ноги. Или лучше вынести ее потоком пламени. Каз это мне не вернет, но немного успокоить должно. Меня не было в доме пару часов. Когда я уходил, колючка вообще спала. Я снял ее проекцию шар, чтобы не разбудила. Последние сутки у моей истины выдались так себе. На пару дней пропуска для нее легко договориться. «Вообще рассчитывал, что успею вернуться, если не к ее пробуждению, так хотя бы к моменту, когда она еще носа из дома не высунет, чтобы успеть куда-то влипнуть. Нам с ней вообще-то многое нужно обсудить. Если она сейчас такая, что ж будет, когда драконицей станет?» Эверт и наемники едва успевают за моим широким шагом. Терпение снова подвергается проверке. «Очень хочется обратиться прямо сейчас и рвануть в погоню за ничтожеством. Он покойник» я не оставлю эту мразь в живых. И Верта мне тоже хочется убить. Что за отец такой? Сам подкладывает дочь в руки извращенца. Может, касс ему не родная? Я не понимаю, в чем причина такого свинского отношения к ней. Шею бы ему свернуть за подобное, но из уважения к ней не трону. Вряд ли моя невеста обрадуется. Если останется сиротой, ей сейчас и так не сладко. Нет, серьезно. Мне стоит утащить ее куда-нибудь, в неприступную башню, например, и запереть. Может, там меньше влипать в передряги будет. «Вергус, ты хоть слово скажи!» Возмущается советник, не успевая за моим шагом. «Цензурных у меня не осталось!» Огрызаюсь я. «Почему стражи не в курсе? Если заметил, что дочь пропала, почему не поставил их в известность? Или ты и не собирался ее искать?» «Да что ты такое несешь! Возмущается Верт. «Она моя дочь. Все в курсе, что ты практически продал ее хунфриту. Что он предложил в этот раз? Деньги не должны были тебя заинтересовать с учетом всего. Тогда что?» «Следи за языком». Сверкает глазами мужчина, но тут же осекается. Боится кричать на дракона. И правильно. «У меня кулаки чешутся набить кому-нибудь морду, но разве это выход? Кас я так точно не спасу. Только время потеряю». «Почему не позвал стражу?» Повторяю вопрос я. «Потому что Хунфрид мог их подкупить», всплескивает руками советник. «Я не могу рисковать. Стражей нельзя подкупить. Огрызаюсь я, выходя на улицу и привлекая внимание уже подходящего ко мне стража, поднятой рукой. Ты потратил время. Если она пострадает, я буду расценивать это как агрессию в отношении девушки с нетипичной внешностью и не посмотрю, что ты ее отец. Ты не «О, еще как стану!» «Сам знаешь, какое наказание за этим последует!» «Ответить нечего. Наемники, заставшие эту перепалку, переминаются с ноги на ногу. Где он понабрал их? Выглядят так, будто только что распевали в кабаке, причем не самым приличным. Так, вы, указываю на них, отправляйтесь прочесывать трущобы внешнего города. Хунфрид рванул куда-то, но мы не можем гарантировать, что он не спрятал ее где-то, чтобы вывести позднее и запутать нас». Пусть и от них будет толк. Во внешнем кольце стало поприятнее, но мне все равно не хочется отправлять своих в трущобы. К тому же наемники знают их на порядок лучше. В чем дело? Подошедший страж, заметив мое настроение, хмурится. У нас похищение, объявляю я. Ставь всех на уши. На удивление, волнение ненадолго оседает. Я отдаю распоряжение прочесать город, сообщить Инги, которая в свою очередь передаст новости Тенгеру. Рядом с ним остался Саймон, а мне сейчас страсть, как нужен его нюх. Лучше, чем у собак, тут даже спорить не о чем. Уверен, кот сразу примчится, когда узнает. Закончив и раздав указания, я меняю облик и взлетаю, ловя крыльями ветер. Город уменьшается, силуэты людей превращаются в точки. Я прислушиваюсь к собственным ощущениям, пробую угадать, в каком направлении находится Касс, но ничего не чувствую, это странно. Я и до примерно представлял, где она, но теперь, как отрезала. Вопрос в том, почему. Волнение? Из-за того, что наша связь еще недостаточно окрепла? Или проблема куда серьезнее? Нахожу взглядом юго-западный тракт. Раз он рванул сюда, узнаю. Благо с крыльями это не отнимет много времени. Лечу над путешественниками, высматривая нужный экипаж. По-прежнему надеюсь, что почувствую ее, но безуспешно». Поиски затягиваются. Я снижаюсь раз пять или шесть, чтобы заглянуть в экипажи и понять, что внутри не те, кто мне нужен. Я оказываюсь достаточно далеко от Серифиана, когда, наконец, останавливаю правильную карету. «На выход!» — рявкую я, обернувшись. «В чем дело, Фергус?» — ехидничает будущий труп. «Надеюсь, дело важное? Я очень спешу». Я распахиваю дверцу и выволакиваю его на улицу. Заглядываю внутрь, но кроме старикашки, внутри никого. «Кас, на всякий случай зову девушку, ты цела?» Ответа нет. «Где она?» Снова набрасываюсь на хунфрита. «О ком ты говоришь?» Почти натурально вскидывает тот брови. «Зубы мне, не заговаривай!» Встряхиваю его, или своих у тебя станет на порядок меньше. «Где Кассандра?» «Откуда ж мне знать? Она теперь твоя проблема. Мне сказали, что у нее появилась метка». «Вот я и поехал развеется «Ни слова, не верю!» «От злости закидываю его обратно в экипаж одной рукой!» «Значит, так, ублюдок!» «Я сейчас поджигаю к такой-то матери твою карету вместе с тобой внутри!» «Если ты спрятал ее где-то здесь, я спокоен!» «Огонь ей не навредит, а вот тебя пропечет до хрустящей корочки!» «Нет! Ты рехнулся! Фергус, прекрати!» «Да, рехнулся, наверное! Лучше бы она была здесь!» Я, конечно, отправил людей прочесать город, но все же надеюсь, моей истиной не пришлось лежать где-нибудь в грязи и вздрагивать от писка крыс, пока ее спасают. Унфрид продолжает бесноваться, пробует выйти, но я не отпускаю. Кучеру разрешаю отпустить лошадей и отойти самому, что он выполняет без лишних споров. Проезжающие мимо путешественники тоже тормозят, чтобы узнать, что тут творится. Но на удивление останавливает меня не его истерика, а голос — который я совсем не ожидал тут услышать. «Стойте! Стоп!» Из экипажа выбегает девушка, подняв ладони. «Это я, Брель! Не надо огня!» Поднимаю бровь, дожидаясь объяснений. «Это обманка!» Она подбегает ко мне. «Каз у эльфов!» «Что?» «Мы должны были встретиться!» Торопливо объясняет она. «А потом на нее напали! Я по следу вышла и спряталась в вещах, чтобы предупредить! Надо за эльфами!» Виски сдавливает. «Так вот, почему я ее не чувствую. Если остроухи утащили ее в свой лес...» «Проклятие. Инга сказала, что они нашли что-то в стене и подрались с одним из эльфов. Надо быстро лететь к ним. Полезай на спину, подброшу тебя до города. Расскажешь, это же императрице». «Инструктирую я и меняю облик. Уже взлетая, слышу возмущение Хунфрита относительно того, что ему-то теперь делать». Кучер успел вскочить на коня, остальных потянул на привязи следом, так что советник остался один, вскатившимся на обочину экипажа. Стоило бы развернуться, да полыхнуть по нему огнем, да только у меня есть дела поважнее, с ним я позже разберусь. Сейчас главное — успеть».